Глава третья. Ловлю себя на мысли, что меня начало тяготить присутствие людей. Такое уже бывало, когда одновременно наваливается множество дел, а от тебя почти ничего не зависит. События уже развиваются сами по себе, а внести какие-то корректировки очень хочется. Понимаю, что просто хандрю, но от осознания этого факта легче не становится. Вынужден признаться вне способности, Вернее, психологических проблемах при работе под постоянным прессом. А ведь вторая часть моей сущности, доставшаяся от настоящего царя, вроде воспитывалась, чтобы всегда держать удар. Но мне действительно тяжело. Взять, например, войну. Галерный флот построен, экипажи обучены, а первая полноценная битва за нами. Чего греха таить, русская эскадра просто разнесла вдвое превосходящие силы осман, умудрившись сжечь четыре линейных корабля и захватить пять транспортников с провиантом. Десант тоже отличился, сметя обороняющегося противника и сходу взяв Керченскую крепость. Получается, парни уничтожили мощную группировку, которая должна была укрепиться в проливе и запереть Стедона. Вроде надо кричать «Виктория!» Так, да не так. Лето длинное и можно ожидать ответного удара Магометанского флота. А если он отгонит или уничтожит мои галеры с галиасами, то погибнет десант. Умом понимая, что у султана нет войск для полноценного ответа в этом году, ибо одновременно с нами по противнику ударили венецианцы. Татары тоже не смогут выделить много сил для сброса в море полков Касагова, так как севера их беспокоит группировка Марткина. Да и ребята могут уйти на стругах. Благо, Азовское море весьма специфическое для маневров больших судов. Но сердце все равно ноет. Или взять ультиматум Бидермана. Ситуация достаточно сложная, но не критичная. Купец действительно представляет мощный консорциум из семи торговых домов, поддерживаемый голландской остиндийской компанией. Правда, крупнейшая мировая корпорация делает это негласно. А новый штатгальтер Генрих Казимир II? Генрих Казимир II на Саудитский. 1657-1696, князь Насаудица 1664-1696, штат Гальтер, Фрисландии, Гронингена и Дрента 1664-1696, Генрих Казимир, единственный сын графа Вильгельма Фредерика Насаудицкого, штат Гальтера, Фрисландии, Гронингена и Дренте. И графини Альбертины Агнеса Насау Аранской 1634-1696 дочери Фредриха Генриха Аранского, Штатгальтера Голландии, Зеландии, Утрихте, Гильдерна и Овер Эйселла. И главнокомандующий голландской армии Георг Вальдекский могут попросту не знать о происходящем. Все-таки моя разведка не зря есть хлеб, и по Нидерландам мы работаем наиболее плотно. По сути, торгаши решили надавить на двух важных союзников протестантского альянса, когда французы берут один за одним немецкие города. Правда, Дания пока в войну не вмешивается. Ее сейчас усиленно обхаживают голландские и австрийские дипломаты. А вот король шведский выделил экспедиционный корпус, уже воюющий в составе армии Бранденбурга. Сам король хочет присоединиться к войне в следующем году, переправив на материк новые полки. И снова мои манипуляции ударили по России. Шведы резко сократили поставки железа, оно им самим нужно. Думаю, голландцы с немцами тоже дали лучшую цену, перенаправив поток металла. В итоге пострадал новгородский оружейный завод, ливший пушки и производивший детали из импортного сырья. Благо, мы заранее подсуетились и построили дом, работающие на местной руде. Только железо выходит худшего качества, что отразилось на долговечности орудий. Вообще проблема получения хорошего чугуна преследует меня с момента погружения в металлургическую отрасль. Только недавно в Белом колодце и Туле начали выдавать нормальный металл. Хорошо, что отечественные мастера быстро наловчились лить пушки по шведскому образцу. Мы даже внесли ряд изменений, что повысило дальнобойность и надежность орудий. Такая же история с ружьями, которые изготавливают по немецким лекалам. С учетом внедрения механизации разделения... Труда и стандартизации нам удалось обогнать учителей. Что касается Бидермана, то он был вежливо послан к дьяволу. Если выражаться языком XIX века, то голландец попытался взять меня на понт. Европейцы просто пока не поняли, с кем столкнулись. Ребята думали припугнуть странного восточного сатрапа, пытающегося развивать промышленность и торговлю в своей грязной песочнице. Мол, он сразу поплывет, ведь предложения делают великие и ужасные голландские купцы. Но не принимают нас всерьез, а все попытки наладить сотрудничество и предложения о совместных предприятиях воспринимают как слабость. Я ведь предлагал общие проекты не только Яну. Были еще моменты, когда торгаши решили, что у них клянчат деньги. Они приняли за трусость мою стратегию постепенного выдавливания кочевников из степи и нежелание захватывать земли, которые пока сложно переварить. И вообще, Федор прикрывается мощью великого воина Собесского. Идиоты, если они акулы, то я касатка. Пусть и молодая. Пришлось вскрыть карты и дать яну полный расклад о происходящих событиях в Европе. Про доминирование Франции со скорым захватом Бонна, Кельна, Гайдельберга и Штутгарта, а через год войска Людовика будут стоять под стенами Франкфурта и Монса. Не имея такого командующего, как Аранский, ситуация будет только ухудшаться. С учетом того, что в Англии до сих пор правят стюарты, нет смысла рассчитывать на помощь их флота. А следующая навигация покажется голландцам просто адом, когда их корабли будут топить и захватывать сотнями. Вот тогда они всерьез задумаются, что пора налаживать хорошие отношения с Россией, откуда можно получать как азиатские товары, так и сырье для своей промышленности. Тем более мы готовы поставлять готовые продукты, облегчающие строительство кораблей. Еще благодаря мирному договору с ЦИН в Россию пошел мощный поток чая с другими китайскими товарами. Ранее чиновники Поднебесной всячески ограничивали торговлю, держа нас на голодном паке. Но сейчас обстоятельства изменились, что в перспективе выводят нас на качественно иной уровень. Пусть такая ситуация продлится лет 20. Мне этого вполне достаточно. Но и это еще не все. Войска султана пока стоят под стенами Белграда. В случае вытеснения османов южнее, австрийцам придется лезть в горы, где они и увязнут. А далее магометане отдышатся и полезут воевать с новыми силами, в чем их полностью поддержит Франция, пока давящая все протестантские армии как каток. Интересно, что будет делать Аугсбургская лига, когда армия Сулеймана II вновь попрет на вену? Тем временем герцог Люксембургский подойдет к Мюнхену, смятя упомянутый Аугсбург. Пусть гость подумает, к кому побегут австрийцы, умоляя ударить по наступающей орде и французам. Правильно, ко мне и Карлу XI. Только я откажусь, потому что русская армия воюет по своему плану. Заодно сошлюсь на оскорбление, нанесенное мне неким Яном Бидерманом, представляющим группу уважаемых негациантов. Кого большие дяди сделают крайним? По мере понимания получаемой информации, вытянутое лицо голландца краснело, затем бледнело, а потом приобрело необычный пепельный цвет. Краши в гроб кладут. Не знаю, он больше испугался ответственности за дешевый наезд или столь глубокого анализа от варварского царька. Вряд ли гости доселе не слышал глобальной оценки ситуации еще и на два года вперед. Не удивлюсь, что навыками анализа сейчас владеет всего несколько человек. И по сравнению со мной они просто слепые котята в поисках мамкиной сиськи. В итоге, получив столь жесткую отповедь, Бидерман поплыл. Делец сразу раскололся, что представляет группу, решившую половить рыбку в мутной воде. А он просто гонец, принесший ультиматум консорциума. В коленях Ян не валялся, но выдал мне детали операции, заодно разболтал имена хамов, решивших надавить на меня. Запишу их в блокнотик, как должников. Думаю, ребята не понимают серьезности ситуации, в которой оказалась Голландия, что не оправдывает нанесенного мне оскорбления. Я не стал ссориться с гостем. Было желание изъять у него лицензию и дать хорошего пинка, дабы он летел отсюда вплоть до шведской границы, но это глупо. Ведь купцы могут нагадить русской торговле. В Балтику они не полезут, дабы не ссориться со шведами, а перевозки из Архангельска спокойно перекроют. Или натравят пиратов. Зато теперь махинаторы мои должники постараются сгладить конфликт, выставив его недоразумением. Голландские торгаши и финансовые воротилы мне нужны. Мощь их флота никуда не денется. Как потеряют, так восстановят. Денег у людей куры не клюют. Наоборот. Такого торгового партнера надо привязывать к себе как можно сильнее. В успех французов я не верю. Аугсбургскую лигу надо было жестко давить год назад, не дав ей развернуться. Сейчас все страны Альянса изрядно напуганы и без всяких споров выделят нужное количество войск. А Дофин... Людовик Великий Дофин, 1661-1711. Единственный выживший законный ребенок Людовика XIV от Марии Терезы Испанской, его наследник, дофин Франции, умер от оспы за четыре года до смерти отца и не царствовал. Выдающийся военачальник войны за испанское наследство. Герцог Люксембургский, вабан и генерал Катина далеко не Наполеоны. Они привыкли воевать лишь медленно, что и нивелирует все успехи французской армии начального этапа войны. Да и не входит их победа в мои планы. Только Бидерману этого знать не нужно. Припкнул я его знатно, дополнительно сгустив краски, а еще отказался продавать вакцину от Оспы. Мол, приезжай в следующем году, обсудим. Но для себя решил, что не дам европейцам в руки подобное лекарство. Пусть европейцы и дальше дохнут от этого морового поветрия. Сами переговоры можно признать удачными, ведь я приобрел в Голландии должников и выход на более высокий уровень для торговых операций. Чего там было на душе у Яна, мне неинтересно. На следующий день после переговоров с голландцем прибежал глава МВД Долгоруков и обрадовал новостью о новых волнениях среди башкир. Со старейшинами этого народа у нас полное взаимопонимание но периодически на Урале появляются недовольные, начинающие мутить воду. В прошлый раз их удалось усмирить при помощи калмыков. Однако Аюка отправил немалые силы в Приднепровье помогать армии Марткина. Еще немалая часть Орды сцепилась с киргизской саками, которых натравили обиженные бухарцы. Все вопросы решаемые, только для этого нужно время. Проблема в том, что под удар попал Тагильский завод и часть Сибирского тракта. Нападение отбили, но звоночек нехороший. Разбойники явно искали серебро и хотели перехватить один из караванов. Сейчас бунтовщики собирают силы, а министр оперативно отправил на восток полк недавно созданных ВВ. Местных сил может не хватить. Вообще сам факт мятежа и атака на стратегическое предприятие заставили задуматься. Значит, информация о серебре ушла налево. Поэтому я приказал Дунину выдвинуться вместе со своими людьми и поймать всех зачинщиков не обращая внимания на потери и возможные ссоры с башкирскими родами. Надо докопаться, кто там такой умный, устроив показательные казни, дабы не развивали рот на чужое. Манипулятор, скорее всего, сидит в Москве. Его мы тоже убьем, предварительно выпотрошив. И вот такая обстановка с начала мая. Как здесь не начнешь хандрить и дергаться? Поэтому приезд очередного гостя произошел очень вовремя. Для тайных встреч у меня есть охотничий домик, расположенный недалеко от сельца Бутова, что в 20 верстах от Коломенского. Сейчас южнее усадьбы сплошные леса и небольшие деревеньки, больше похожие на хутора. Различной дичи тоже хватает. Охотник из меня никакой, зато в дом можно привести нужного человека подальше от лишних глаз. Поэтому с утра пораньше я взобрался на недовольно похрапывающего снежка ахалтикинского жеребца, подаренного принцем Аббасом Али, и направился на юг. Меня сопровождало стандартные три десятка охраны, не считая передового дозора и нескольких агентов, работающих вдоль маршрута. Я серьезно отношусь к собственной безопасности, и даже Воробьева езжу в такой же компании. Вообще, чем сильнее ты начинаешь влиять на европейскую политику и вмешиваться в расклады больших дядек, тем больше необходимо заботиться о безопасности. У меня еще неплохо работает контрразведка и тайная канцелярия. Лучше быть живым параноиком, чем беспечным, но мертвым. Ведь доморощенные заговорщики до конца не разгромлены. Некоторые враги затаились и выжидают удобного момента. Была мысль устроить большой террор, Но это идет вразрез с моими человеколюбивыми принципами. Я ведь в глубине души добряк и душка. Любого более или менее полезного человека надо беречь и пристроить к делу. Вон князь Егупов Черкасский буквально горы сворачивает на Дальнем Востоке, вернее сопки. А ведь они с соратниками меня ненавидят. Вот пусть и действует на благо России. Может, в ближайшее время пошлю ему группу поддержки. Проблема в том, что меня начала напрягать ситуация с Петром. Ему недавно исполнилось 17, и брат наконец окончил шляхетское училище. На удивление, с неплохими оценками и обошелся почти без нареканий. Доглядчики сообщили всего о нескольких пьянках. Но это дело житейское. Удивительно, но царевичу вдруг поубавил свой воинственный пыл и решил повременить с отправкой в армию. Испугался или нет, неважно. Главное, что он якобы продолжает бредить флотом и просится именно туда. Я взял паузу на размышление. Может, отправить его на верфь, которая должна заинтересовать порывистого юнца. Ведь во время великого посольства Петр успел поработать плотником и даже поучаствовал в строительстве корабля. Меня самого завораживает процесс создания судов, а братца, по идее, он должен полностью очаровать идея эта интересная. Впрочем, Наталья Кирилловна обнародовала свои планы на единственного сына. Вдовствующая царица решила его женить. И ведь не запретишь? Меня нисколько не удивило имя невесты, когда ею оказалась Просковья Лопухина. Правда, ее зачем-то хотят переименовать в Евдокию. Евдокия родилась в родовой вотчине, селе Серебряно-Мещевского уезда. Город Мещевск был родиной царицы Евдокии стрешневой, жены Михаила Федоровича, деда Петра Первого. При бракосочетании имя Прасковья было сменено на более благозвучное и приличествующие царицы, Евдокия, возможно, в честь ее соотечественницы, а также, может быть, чтобы не совпадать с именем жены соправителя Петра I Прасковья Салтыковой, супруги Ивана Пятого. Отчество Иларионовна было изменено на Федоровна, Традиционно в честь святыни Романовых Федоровской иконы. Девица оказалась симпатичной и приветливой только старше Петруши на три года. Смотрен невест в этот раз не проводили, что странно. Просто Коломенская посетила семейство будущих родственников, где мы и познакомили брата с кандидаткой в невесты. Я же царь с человеческим лицом, поэтому давно изменил сложившиеся традиции. Теперь молодые могут гулять и общаться под присмотром родных, дабы лучше узнать друг друга. Мои сестры сразу воспользовались такой возможностью, кроме Евдокии, которая просто указала мне на своего будущего мужа. Кстати, старшая идет на рекорд и недавно родила четвертого ребенка за 6 лет. Девочку назвали Ксении в честь прабабки пацу. Что касается братца, то он вел себя на удивление спокойно и приветливо. Даже немного шутил и рассказывал интересные истории из ученической жизни. Это мне донесла София, сопровождающая парочку на прогулке. Лопухина мне понравилась, хотя изначально я был настроен скептически. Она не только милая, но и неплохо образована. Вроде все хорошо, ведь брату девица тоже пришлась по душе. Только смущает такая покладистость. Мол, мама выбрала невесту, а Петруша сразу согласился. Наталья заметила эту ситуацию и сразу озвучила. Рассеянно поглядываю на лес, окружающий дорогу, крепче сжимаю вожжи, дабы не свалиться с лошади, и вспоминаю прошедшую беседу. «Не будут они счастливы. Петька только судьбу девки сломает, и добром оно не кончится», — выдала голубоглазое чудовище в своей манере, зайдя в мой кабинет. Я чуть квасом не подавился, выслушав подобный заход. И вообще, никто мнение мелкое из-за заноза не спрашивал. Поняв, что малость переборщила, Наталья потупила глазки и начала шаркать ножкой. От этой одновременно лицемерной и смешной картины мне аж полегчало. Умеет за найти подход и поднять брату настроение. Здравствуй, сестричка, садись и рассказывай. Только впредь меня так не пугай. Кивая на гостевой стул. Не знаю, чего там задумала маменька, но идея женитьбы исходит от нее. Петруша, может, и взялся за ум, но своей головой он думает редко. Кто ему в уши больше глины зальет, тот и вертит братцам. Понятно, что родную мать он слушает в первую очередь. Если она сказала, что пора жениться, то исполнит. Только я точно знаю, что Петя хотел сам выбрать себе невесту. Сестренка зачем-то наклонилась ко мне поближе и зашептала. Ему нравится девица Катька Троекурова, дочь князя Ивана Борисовича. Он сам как-то проболтался. Если Наталья Алексеевна думала меня удивить, то она ошибается. Про поездку Петра в усадьбу его лучшего дружка и собутыльника Ваньки Троекурова мне доложили. Естественно, там царевича познакомили с сестрой друга, писаной красавицей, как говорят. И снова не подкопаешься. Я сам установил более демократичные правила для членов семьи в плане выбора второй половины. Вон передо мной сидит романтическая особа, которая решила женить на себе моего Рынду Федьку. Кстати, тоже Троекурова. Только он из другой ветви известного княжеского рода. Так чего матушка решила остановить выбор на другой девице, делаю вид, что не понял подоплеки. Екатерина не только пригожая и умна, как я слышал, но она княжеского рода не читала пухиным. Говорить о хорошем преданном, когда речь идет о родстве с царской семьёй, как-то смешно. Но Ярославские Рюриковичи, наверное, более выгодная партия, нежели обычный дворянский род, пусть и старый. «Может, потому что ты обещал отдать меня за Федю?» — воскликнула сестренка и нахмурила брови. «Вот она и выполняет твой приказ, дабы не усиливать один род. Только я от своего суженого не откажусь. И вообще, мне через два месяца шестнадцать лет. Хочу замуж!» Вот не знаешь, смеяться или плакать. Давно понятно одно. Федя тройкуров попал. Жалко парня. Решаю немного потроллить разошедшуюся девицу. На царя кричишь, грозно сверкая глазами. Немного ли я себя возомнила? Завтра отправлю в монастырь. Будешь там сидеть, ждать моего решения. Ах, так, Наталья вскочила со стула. Только попробуй. Я сейчас же с сестрам пожалуюсь. Они найдут на тебя управу. Или вообще сбегу. «С Федей, конечно!» Тут в кабинет заглянул явно подслушивающий Савва, сделал вид, что следит за безопасностью царя. Обведя кабинет взглядом, он ненадолго остановился на взъерошенной валькирии, кивнул сам себе и закрыл дверь. Сестрянка же обильно покраснела, поняв, что перешла определенную черту. «Только в России именно я устанавливаю границы дозволенного». Выглядела же она забавно, что мне не удалось удержаться от смеха. Ты издеваешься? Это нехорошо, Феденька. Зато смешно. Начинаю хохотать в голос. Все-таки мне не хватает обычного общения, в том числе семейных ссор. Как бы странно это ни звучало. Попробуйте, поживите, когда тебя считают небожителем и готовы исполнить любое желание. Поэтому необходимо иногда ощущать себя обычным человеком. Романовы, особенно младшее поколение, считают меня добрым братом и любимым дядей. Кстати, с женой у нас таких отношений нет. Анна держит некую дистанцию, которую изначально установила сама. Ну, раз я господин, то и веду себя соответственно. Значит, ты не обижаешься? Наташа подбежала ко мне, обняла за шею и зашептала. Нет, мне я без Фети Троекурова. Не разлучай нас. И Петруше тоже помоги. Женит его матушка, и будет он всю жизнь мается. Вон, все сестры сами себе мужей выбрали и счастливы. Даже молчу, не Феодосия иногда проговаривается, что хорошо ей со своим Голицыным. А ты правильно поступил, что не настоял на другом женихе. Я своего ревизора к сестре специально и подвел, о чем сестрам знать не обязательно. У меня на Диму большие планы, вот исковал его дополнительной цепью. Парень он хороший, а то, что жена на три года старше, так и вроде нормально живут. Осталось женить одну беспокойную особу, и можно спокойно работать. «Я поговорю с матушкой и Петром. Может, пока отложим свадьбу и отправим его в армию?» Меня тут же удостоили недовольным взглядом, пришлось уточнить. «Воевать у меня есть кому, но брат окончил шляхетское училище и просто обязан пройти практику, дабы подтвердить офицерский чин. Иначе-то урон чести. Пусть посидит несколько месяцев в обозе, а по зиме вернется. Заодно определиться с чувствами. Вдруг ему Лапухина окажется милее? Пф!» Сразу скривила мордашку Наташа. Параська, как гусыня против лебеди по сравнению с Катькой. Вот увидишь, Петруша от нее не откажется, если ему помочь. Что это за мужчина, не способный бороться за свою любовь? Или я чего-то не понимаю? Понятно, что Кирилловна начала новую интригу. Интересно, когда она успокоится? Или за лопухиными стоят какие-то неведомые силы? Думаю, ей надо привязать к себе какой-то род, заодно необходим наследник Петра. Так, на всякий случай. Все-таки вздорная баба никак не хочет отказаться от мысли порулить страной. Значит, надо дать пинка спецслужбам, чтобы копали интенсивнее. «Кто такие? Куда едете?» Грозный рык охранника прервал мои мысли. Быстро оглядываю диспозицию. На повороте стояла убого-крестьянская телега, которая тащила относительно приличная лошадь. Рядом согнулся в поклоне бородатый мужичок и две девочки лет 10-11. Крестьяне казались какими-то серыми в своих домотканных нарядах. Мужик хоть в а девчонки щеголяют босыми и грязными ногами. Вокруг встали три всадника из сопровождения, остановившие транспорт. — Так в соседнюю деревню еду, господин, — произнес крестьянин, испуганно вжав голову в плечи. — Сам я хрипостной Боярина Салтыкова, вот дочек к сестре безу Помочь ей надобно. Не вели наказывать. Староста разрешение дал. Лебезивший и униженокланившийся мужик не похож на голодающего. Благо, что его дети тоже. А девочки преодолели первоначальный испуг с интересом, рассматривая нашу блистающую кавалькаду. Думаю, мой конь стоит дороже, чем вся их деревня. Как же мерзко звучит. Ведь людей до сих пор продают как скот, а ценность поместья оценивают в прикрепленных к ним людях. Только это тоже мой народ, ради которого начаты все реформы. И не мешает посмотреть, как выглядят и чем живут простые люди. Пока хреново. Все-таки в городе, тем более Коломенском, совершенно иная картина. Когда видишь сытых мастеровых или рабочих, забываешь, что 90% твоих подданных живут как животные. А ты пока ничего не можешь с этим поделать. Сергей, оставь людей в покое. Едем дальше. Приказываю охраннику. Слушаюсь, государь. Ковалька додвинулась вперед, а я еще раз оглядел согнувшегося в поклоне мужика и восторженных девочек, догадавшихся, что встретили царя батюшку. Только мне от этих взглядов почему-то муторно на душе.